Самый опытный ликвидатор НКВД был в конце мая послан в Германию, чтобы разобраться с резидентами-нелегалами, если надо принять решительные меры против провокаторов и паникеров. Резиденты-нелегалы, прослышав о приезде Ахмедова, бросились в рассыпную, кто в Бельгию, кто во Францию, а некоторые аж в Соединенные Штаты Америки. Гоняясь за ними, Ахмедов тоже добрался до Соединенных Штатов. где решил остаться навсегда и писать воспоминания на тему «Тайная полиция Сталина». Книга выдержала 11 изданий. Сталин еще об этом не знал. А когда узнал, даже не очень разгневался. Выполни Ахмедов свою миссию, он бы к 22 июня вызвал всю нашу нелегальную разведсеть в Европе. Она еще как пригодилась. Следующее тревожное сообщение пришло с Балтики. Немецкие торговые суда, даже не закончив погрузки, стали одно за другим уходить из советских портов домой, видимо, подчиняясь какому-то условному сигналу, полученному по радио. Сталин прочел эту сводку, машинально кивая головой. Он-то знал, в чем тут дело. Он знал даже больше. Около 30 советских грузовых судов, Некоторые в скором месяц качаются на якорях на рейдах разных портов Германии и Дании. Им предписано оставаться в этих портах до особого распоряжения. Им предстояло помочь немцам в переброске второго эшелона десанта в Англию. Примечание. Вот они поименно. Волга-Лес-Штеттин, Днестр-Штеттин, Каганович-Любек. Хасан Штеттин, Эльтон Штеттин, Андрей Калейнш Любек, Ария Любек, Аусма Штеттин, Валдона Роттердам, Гауя Штеттин, Гундега Любек, Доли Любек, Кангарс Гамбург, Каупа Любек, Консул Штеттин, Кривс Гамбург, Спортс Данцик, Таутмила Роттердам, Эвероника – Любек, Эвертонс – Штетин, Гун – Копенгаген, Ирэне – Копенгаген, Кадри – Гогенгахен, Сигрид – Штетин, Таллин – Гогенгахен, Хильдур – Гамбург, Эгон – Дания, Юлия – Кёнигсберг. Все, достояли до начала войны, были, разумеется, захвачены противник. Из Данцига Попытался уйти только в Магнитогорск под командованием капитана Далька, но был остановлен и захвачен. Из всех разведсводок только одна удостоилась благосклонного внимания Сталина. Источник в Готенгафене сообщал, что, по его данным, новый линкор Тирпиц, собрат погибшего «Бисмарка», собирается выйти в море с адмиралом Шейером 10 июля. Сталин приказал отправить эту сводку в Генштаб. Затем он просмотрел обзор иностранной прессы. Из Анкары также поползли слухи о предстоящем военном конфликте СССР с Германией, считая, что она разразится в течение ближайших двух недель. На этот счет заключается даже пари пять к одному. 16 июня во все округа поступила совершенно неожиданная директива. пятницу 20 июня и в субботу 21 июня разрешалось отпустить личный состав в увольнение офицеров до утра понедельника 23 июня. Четверга, 19 июня и до 23 июня в авиачастях разрешалось произвести 25-часовые регламентные работы. В танковых и артиллерийских частях парковые дни, по усмотрению командиров подразделений. Это вызвало всеобщую радость. Не до смеха было только Сталину. Берия и Меркулов продолжали раскручивать испанских заговорщиков. В показаниях слишком часто стало фигурировать имя генерал-полковника Штерна. Они попросили разрешения у вождя допросить Штерна в качестве свидетеля.